Глава 14. Воскресенье, вечер. Я, очевидно, уже мертв. Плакать не надо, хотя я знаю, ты сентиментален. Для мужика это скверно. Это, Андрюша, признак жестокости. Но хватит лирики, времени у тебя немного. Ты должен был убедиться, что система тестирования интеллекта выродилась в настоящее чудовище. И дело не в том, что ты, я и многие другие попали в блок незаслуженно. Самое страшное, что это может случиться с любым. Такова наша система. И это не уровень развития человека. Это степень его полезности для общества. Пример тому – программы освоения космоса, которые были свернуты еще в начале новейшей эры. Космос не приносит практической пользы. «Поэтому все специалисты оказались в блоках. В нашем и соседних районах среди черов живут умные и талантливые люди. Я хотел собрать их побольше, но не отложка начала действовать первой. Скоро она истребит нас всех. Надо попытаться что-то сделать малыми силами, хотя бы так. Боюсь, это заранее обречено на провал. Но наша акция... Даст толчок кому-то еще По моим прикидкам До 5% живущих в блоках Нечеры В масштабах планеты Это огромная цифра А с нашими мозгами Мы превзойдем все полицейские подразделения Подумай Прежде чем соваться в это дело Но если уже сунулся Действуй немедленно В базе данных Ты найдешь 27 адресов Разошли? По ним большой привет от академика. С тобой свяжутся. Андрей мчался домой, на ходу проговаривая послание от Никиты Николаевича, сбиваясь и снова вспоминая каждую запятую. Спустя 10 минут после того, как он открыл чемоданчик, письмо стерлось, а остался лишь список из 27 сетевых адресов. Андрей плохо представлял, как отправить привет от академика разве что опять использовать монитор у Вадика. Завернув терминал в полотенце, Андрей нес его по улице, как внебрачного ребенка, со смешанным чувством гордости и вины. Прохожие не обращали на сверток внимания, и от этого Андрею чудилось, что все намеренно отводят глаза, сторонятся подальше от профессорской акции. В чем ее суть, он не знал, но надеялся, что для республики это будет достаточно болезненно. Подойдя к лифту, Андрей хотел сразу подняться к Вадику, но все же решил, что сначала нужно зайти к себе. Гостей он учуял еще в коридоре. Тряпка у порога была сдвинута в сторону, а из квартиры доносились приглушенные голоса. Два мужских, как минимум. Андрей положил терминал к стене и снял пистолет с предохранителя. Окошко над рукояткой показывало 97. «Хватит!» Много народу там быть не могло. Много — у Андрея в квартире не поместилось бы. Он сделал шаг назад и глубоко вздохнул, затем отвел пистолет к плечу и, собравшись с мыслями, врезал ногой по замку. Дверь треснула и отвалилась на бок. Андрей упал на одно колено и направил ствол вперед. Еще не разглядев, что там, в прихожей, он заорал. «Все легли!» В квартире. Раздался мягкий стук локтей, люди укладывались на пол. Когда последнее тело приняло горизонтальное положение, ворцарилась могильная тишина. Потом из закоса повисшей двери сказали. «Белкин, ты что ли?» «Профессор?» «Ну я, я! Давно не виделись?» «А я вас...» «Письмецо ваше получил?» «Думал уже все?» «У тебя терминал?» Никита Николаевич кряхтя поднялся и выглянул в коридор. «Вот молодец, Андрюшенька!» «Вы живы?» «Глупый вопрос, согласись!» Профессор принял у него сверток и тут же начал разворачивать. Изнутри послышался шорох, люди вставали и отряхивались. «Чужих нет?» спросил Андрей, заходя внутрь. «Откуда? Мы вдвоем пришли!» «Я? И дружок твой?» «Да погоди ты, погоди!» крикнул профессор, но Андрей уже ворвался в комнату. Забыв про пистолет, он сшиб Илью с ног. Тот налетел на стул и вместе со стулом опрокинулся назад. Не давая Илье опомниться, Андрей ударил его носком в пах. Повторив уже по пальцам, он наступил ему на горло и направил ствол в лицо. Илья инстинктивно закрылся ладонью. Он был так противен, Шондри его мог бы убить за одно только это. «Не стреляй!» — рявкнул Никита Николаевич. «Не стреляй! Он с нами!» «С вами?» «Не с вами, а с нами! Со всеми нами! И с тобой тоже!» Эльза, ошеломленная таким натиском, мелко закивала. Вадик, выдвигаясь из-за ее спины, жестами подтвердил. «С нами!» «Не чуди!» — сказал профессор. Отпусти человека, нас и так мало. Он же из неотложки. Это ничего, мы всем рады. Был, был, Прохрипел из-под подошвы Илья. Был в неотложке, раньше. Черт, да сойди ты с меня. Не понимаю, молвил Андрей, но ботинок убрал. Если я еще жив то исключительно благодаря ему, сказал Никита Николаевич. Андрей с сомнением посмотрел на царапина. «И ты тоже!» – проворчал Илья. «Благодаря мне! Часы, видишь?» Он потряс массивным браслетом. «Мне только кнопку нажать. Я бы успел даже с отбитыми яйцами!» «И сюда мы пришли, потому что это единственное место, где тебя не ищут», – добавил профессор. «Раз Илью к тебе послали без поддержки и без оружия, значит, не верят, что ты у себя. Значит, именно здесь ты и находишься. Но кроме нас этого пока никто не понял. А Илья при мне с начальством связывался, докладывал, что здесь пусто». «Докладывал», — поддержала Эльза. «Когда это было?» «Давно. Если что не так, они бы уже приехали». — сказал Никита Николаевич. — Тебя самого-то где носило? На конвертер ходил, к Белкину, к тому к дознавателю. — Иван Петрович на конвертере? Что он там забыл? А —— -а -а -а, догадался профессор. — Вот оно что, праздничный тест? Нашего полку прибыло? — Убыло, — возразил Андрей. Дознавателя Белкина больше нет. — Что, сломался? — Да, вроде того. — В общем, на Ивана Петровича не рассчитывайте. Он убрал пистолет и, протянув Илье руку, помог ему встать. — Озверел ты, Андрюша? — Совсем озверел, — сказал Илья, ковыляя к кровати. — Это тебе за ту драку в лесу. С тобой они, конечно, спектакль устроили, а меня-то всерьез лупили. Тогда был уговор святые места не трогать. А ты? Мне теперь месяц сметану с орехами жрать. У нас есть суп, напомнила Эльза. Из мяса амфибий. Секунду все молчали, затем дружно расхохотались. Вы ешьте, а я поработаю, сказал Никита Николаевич. Все равно на пяти метрах не усядемся. Он счетчик чиник, пояснил Вадик. Чтоб электричество было. «Никита Николаевич, у меня все исправно, лимит закончился». «Как закончился, так и начнется», ответил профессор, счетливо грозя отверткой. «Давно надо было сделать, не пришлось бы экономить. Подкрепитесь как следует, у меня к вам еще поручение». «Поручение?» «Ну, просьба. Ты письмо мое читал?» «Разжевывать нужно или сам уже допер?» «Про акцию?» «Не допер», — признался Андрей. «Иди кушай», — буркнул Никита Николаевич. Табуреток на кухне было всего две, поэтому Илья с Андреем еле стоя. Сердобольная Эза несколько раз предлагала от сесть, пока тот не сказал напрямую, что сидеть с такой травмой еще хуже. «Вкусно?» — похвалил Андрей, отставляя тарелку в сторону. — Добавки? Супа еще много. — Нет, спасибо. — А мне налей, — сказал Вадик. — Мне сил набираться, полотно таскать. Я прикинул, хода к восемь не меньше. — Куда таскать? — Сюда. Сейчас электричество наладят, а ты как раз терминал приволок. — Ну и что? — Он картины свои хочет в сеть запустить, — сказал Илья. Сетью ему и выставка не потребуется. Разошлет в режиме почты в с... по всем адресам. Не по всем, конечно, засмущался Вадик. Их адресов много, но сколько успеем, отправим. Ты думаешь, профессор крочет счетчик ради твоего вернисажа? Хмыкнул Илья. А что за вернисаж? вступилась Эльза. Я не в курсе. Вадик гениальный художник торжественно произнес Андрей. «Давай, поведай, Эльзи, о своей творческой программе!» Вадик покраснел от удовольствия и объявил. «Программа простая. Доказать людям, что они... как бы... к присутствующим это не относятся», торопливо оговорился он. «Доказать людям, что они твари и мрази. Все до единого». «Продолжай, Вадик» улыбнулся Андрей. «Чего там? Мои картины показывают людям их суть. В идеале нормальный человек должен покончить с собой. Не для того, чтобы совершить крутой поступок, а потому что... Ну жить, если честно, незачем». «А сам?» спросила Эльза. «Сам зачем живешь?» Вадик многозначительно улыбнулся и с нескрываемым пафосом Закатал левый рукав. Все предплечье от запястья до локтя было покрыто тонкими белыми линиями. Шрамы шли строго параллельно. Видимо, вскрывая вины, Вадик не забывал и об эстетической стороне дела. «Что же ты с собой?» — растерялась Эльза. «И на правой?» «Там меньше. Всего двенадцать». «Двенадцать? А на левой?» «Четырнадцать!» — высокомерно ответил Вадик. — Посчитай, если хочешь. — Да нет, я на слово верю. А почему же... Почему не довел до логического завершения? — Банальный вопрос, — отмахнулся он. — Если я умру, кто всем этим заниматься будет? — Ты про картины? Значит, ты покинешь этот мир последний? — Я так решил.